Глава 30. Вера. Когда я вернулась, Эля все так же сидела за компьютером и что-то печатала. «Вера, если тебя не затруднит, сходи, пожалуйста, за кофе и сэндвичами на первый этаж». Умоляюще взглянула на меня она. «Есть охота не могу. После праздничного обжорства очень сложно войти в рабочий ритм. Слона бы съела». «Ладно, схожу. Я тоже есть хочу». Эля вдруг оторвалась от экрана компьютера и подозрительно взглянула на мои растрепанные волосы. — Вера, у тебя все в порядке? — Почти. Отмахнулась я и достала из сумочки кошелек. — Что значит «почти»? — Ты что, подралась с Наташей? — Ага. Я ей банку кофе на голову высыпала. — А Калинин что? — Да его не было, он уезжал куда-то. а потом приехал и очень разозлился. И чем все закончилось? Не знаю, он начал угрожать Наташе увольнением, и я сбежала. Уф! Вот это страсти! Надеюсь, тебя вслед за Наташей он не попросит на выход? Надеюсь, нет. Но он был так зол, что я уже ни в чем не уверена. Ладно, есть все равно хочется. Схожу за сэндвичами. Я взяла кошелек и заторопилась на первый этаж. На сердце было тревожно. И что я так разошлась? Могла же не сыпать кофе по всей приемной. Так стыдно теперь за свою несдержанность. Но с другой стороны, какое право имела эта мерзкая Наташа писать гадости о моем мальчике? Купив сэндвичи и кофе, я вернулась в отдел. Мы с Элли перекусили и снова занялись рутиной. Вроде все было тихо. Через пару часов, когда мы уже начали потихоньку смотреть в сторону выхода с надеждой улизнуть на десять минут раньше, в отдел заглянула та самая Ира. «Вера, я носила отчетные ведомости в приемную, и Максим Викторович приказал, чтобы ты срочно явилась к нему в кабинет», испуганно сообщила она. Я нервно сжала руки. «Что-то мне туда совсем не хочется». «Хочется или нет?» «А если босс вызывает на ковер, придется идти, он ждет, и он очень зол, и я его таким еще ни разу не видела». Я испуганно сглотнула. «Надеюсь, он меня не уволит. Бери сразу с собой тряпку и швабру, и начинай намывать приемную», — посоветовала Эля. «Скажет, что кофе случайно просыпался, а Наташа просто истеричка». Выдохнув, я обреченно развела руками. Боюсь, швабра здесь не поможет.